Глава четвертая. Санкт-Петербург. Набережная реки Мойки. 1825 год. Как же ужасно он себя чувствовал. Насморк и кашель, мучившие его уже несколько дней, особенно усилились. Дышать он мог только ртом. В горле першило так, что хотелось разорвать его ногтями. «Если бы сейчас Кондратия Рылеева спросили», что является самым страшным злом в мире, он бы, не задумываясь, ответил «Простуда». И это было бы чистой правдой. В те дни, когда он болел, для него не было ничего хуже этого отвратительного недуга. А простужался Кондратий часто, почти каждую осень и зиму. Дожди и мокрый снег Петербурга, пробирающий до костей ветер на улицах и сырые стены домов, в которых он жил, были слишком тяжелым испытанием для его здоровья. Правда, осенью 1825 года ему удалось счастливо избежать насморка, но болезнь взяла свое в декабре. И теперь Рылеев, так надеявшийся избежать в этом году простуды, снова не расставался с пачкой носовых платков и с трудом удерживался, чтобы не закашляться. Рядом с ним сидели друзья. Они решали такие важные вопросы, а он не мог сосредоточиться на том, что они говорили. Все его мысли были об одном — как бы не чихнуть в полный голос и как бы высморкаться в носовой платок незаметно от товарищей. Но когда же это кончится? С досадой думал он и о своей болезни, и о заседании руководства Северного общества. А потом тихо кашлянув пару раз, безуспешно пытался взять себя в руки и думать о предмете обсуждения, а не о собственном насморке. Хорошо хоть все остальные, собравшиеся в его гостиной, отнеслись с пониманием к его самочувствию и спорили в основном сами, лишь изредка поворачиваясь к нему с вопросительным выражением лица. «Мы не имеем права этого делать», «Мы не должны становиться узурпаторами. Мы можем только отстранить императора от власти, чтобы потом его судьбу решил законный парламент». С какой-то меланхолической нотой в голосе убеждал своих соратников Сергей Трубецкой. «Мы с вами это уже обсуждали. Не вижу причин, чтобы возвращаться к этому вопросу». Сидевший напротив него Евгений Аболенский недовольно ерзал на месте. «Если мы оставим императора в живых, он обязательно как-нибудь изловчится и вернет себе трон, а нас всех перевешает. Может, хватит играть в благородство и милосердие? Мы с вами мужчины, в конце концов, а не глупые бабы». «Евгений, остынь». Все так же меланхолично пытался осадить его Трубецкой, но поручик Абаленский разъярялся все сильнее. «Что-то я не пойму тебя, Сергей». Ты вообще хочешь что-то менять? Может быть, ты уже жалеешь, что тебя выбрали нашим диктатором? На что вы намекаете, Евгений? Тон Трубецкого остался спокойным, но отстраненная «вы» в его речи прозвучала так внушительно, что Аболенский немного смутился. Однако вид у него оставался все таким же воинственным, и он то и дело подпрыгивал на своем стуле, словно сидел на иголках. Успокаиваться он не спешил, и Рылееву стало ясно, что если не разрядить обстановку, дело кончится с ссорой, а потом и провалом всего заговора. Он громко прокашлялся и хлопнул ладонью по столу, привлекая к себе всеобщее внимание. «Перестаньте прирекаться, велел Кондратий Федорович разошедшимся соратникам. «Об этом князь уже говорил». «Если мы убьем императора, на российский трон будут претендовать все его родственники, все великие князья, включая седьмую воду на киселе. И у каждого Романова наберется достаточно сторонников, а нам придется бороться с ними со всеми». «Если мы справимся с государем, с Николаем Романовым, мы справимся и со всеми остальными», — огрызнулся Боленский. «А сможем ли мы справиться с Николаем, если до сих пор не способны прийти к согласию в самых главных вопросах?» Накинулся на него Рылеев. «Как спорили семь лет назад, так и спорим об одном и том же». «Что ж, вижу я в меньшинстве». Евгений по-наполеоновски скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Отнюдь я на твоей стороне». Подал голос с другого конца стола не менее раздраженный Петр Каховский. — И я тоже, — добавил Александр Якубович. — Господа, позвольте напомнить, вы сами выбрали меня диктатором, — вздохнул Трубецкой. — Значит, должны мне подчиняться. По комнате пробежал недовольный ропот. Рылеев достал носовой платок и уже никого не стесняясь оглушительно высморкался. «Совсем как крестьянин, никакого утонченного воспитания», — усмехнулся он про себя и чуть виновато покосился на товарищей. «Ай, черт с ними, потерпят. Сами же всегда говорили, что простые крестьяне ничем не хуже нас». Остальные заговорщики, впрочем, и не думали обращать внимание на его дурные манеры. Между ними снова разгорался их вечный спор без которого не обходилось ни одно из заседаний Северного общества. Необходимо было срочно прекратить это или смириться с тем, что они опять продискутируют до утра и разойдутся, решив вернуться к планам восстания позже, и подходящий момент для осуществления этих планов будет упущен. И вообще неизвестно, сможет ли их общество продолжить свою деятельность теперь, когда главный его вдохновитель – Павел Пестель, арестован. «Если вы считаете, что Романов должен быть убит, надо уже сейчас решить, кто из нас это сделает», рявкнул Рылеев на своих соратников хриплым, но очень властным голосом и стукнул кулаком по столу. «Вот прямо сейчас этой ночью решить, а завтра привести это в исполнение, иначе мы никогда не сделаем для России вообще ничего». Взгляды всех присутствующих мгновенно обратились на него. Члены тайного общества присмирели, и даже Аболенский промолчал, даже не попытавшись ни спорить с хозяином дома, ни соглашаться с ним. «Правильно, давно пора», — также решительно вскинулся Александр Якубович. «Давайте бросим жребий, кто его убьет, это быстрее, а спорить мы до утра будем». Собравшиеся снова заволновались, по комнате пронесся напряженный шепот и скрип стульев. Соглашаться на предложение Александра никто не спешил, даже воинственно настроенный Евгений Абаленский. На словах расправиться с императором готов был каждый, но всякий раз, когда речь заходила о том, чтобы совершить это на самом деле, вся решительность заговорщиков куда-то исчезала. Рылеев высморкался еще раз и отбросил полностью пришедший в негодность платок на один из стоявших у стены свободных стульев. У него уже почти не осталось сомнений в том, что в этот вечер, как и на всех прошлых заседаниях, они так и не примут никакого окончательного решения. Следовало признать, что Павлу Пестолю в свое время гораздо лучше удавалось руководить собраниями. О том, как легко, не моргнув глазом, он в свое время подсчитал, скольких членов царской семьи придется убить, чтобы ни в России, ни в Европе не осталось ни одного человека, обладающего правами на русский престол, Рылееву рассказывали несколько раз. Пара таких рассказов были настолько подробными, что Кондратью иногда казалось, будто бы он сам лично присутствовал при том разговоре, и слышал слова Павла собственными ушами. Николай Романов, его жена, трое их детей, Константин Романов, Михаил. По словам Иосифа Поджио, Пестоль пересчитывал царских родственников, загибая пальцы, и его лицо оставалось абсолютно невозмутимым. Великая княжна Мария, Великая княжна Екатерина, Великая княжна Анна, Трое детей Марии, Четверо Екатерины. У нас получается самое меньшее тринадцать человек. Все, кто слышал эти слова, говорили, что Пестель произносил их совершенно спокойно, словно речь шла не об убийстве людей, а о каких-нибудь совершенно обыденных делах. Будь он здесь, в доме Рылеева, он бы смог расшевелить собравшихся, смог бы снова вселить в их души уверенность и смелость. Или не смог бы. Может быть, накануне восстания ему бы тоже отказала его обычная решительность, как сейчас она отказывала Трубецкому, Якубовичу, да и что скрывать самому Рылееву? Эти сомнения окончательно выбили Кондратия Федоровича из колеи. Он использовал последний из захваченных на заседании носовых платков и закашлялся громче обычного. Так громко, что все остальные заговорщики... Отвлеклись от споров между собой и уставились на него выжидающими взглядами. Только Сергей Трубецкой смотрел куда-то в сторону, словно он и не был главным на этом собрании, словно не его избрали диктатором. Еще одна ошибка, исправлять которую теперь было уже слишком поздно. «Господа, все, нам пора расходиться». Хриплый голос Рылеева каким-то чудом прозвучал еще громче, и никто из присутствующих не решился ему возразить. «Завтра мы выступаем так, как договаривались. Менять что-то уже действительно поздно». И опять сидящие за столом переглянулись. Но теперь их лица выражали некоторую растерянность. Ни один из них не был готов к восстанию, но никто не мог и признаться в этом. Каждый ждал, что это сделает кто-нибудь другой. Но этого так и не произошло, и заговорщики снова уставились на Рылеева, окончательно признавая командиром его, а не отрешенно глядевшего в потолок Трубецкого. Александр Иванович усталым голосом обратился Рылеев к Якубовичу. Позвольте уточнить в последний раз. Мы точно можем рассчитывать на ваш полк? Тот вздохнул, и без особой уверенности кивнул головой. «Да, мои солдаты будут с нами». «Хорошо». Шмыгнув носом, Кондратий поднялся из-за стола. «Тогда пока все. Завтра начинаем в одиннадцать». «И еще». Новый приступ кашля не дал ему закончить, и он со злостью махнул рукой, давая понять остальным, что обсуждение закончено. Собравшиеся, нерешительно поднялись, и гостиную заполнил шум отодвигаемых стульев. Выражение их лиц Рылееву не понравилось. Всех этих людей он знал слишком хорошо, и как ни старались они скрыть от него и друг от друга свои истинные чувства, сделать это им было не под силу. Кондратий видел, что большинство из них и хотели поскорее уйти, и опасались завтрашнего выступления а некоторые так и вовсе были полностью растеряны и не знали, что делать и как себя вести. Решимость и желание идти утром на площадь и добиваться поставленной цели были только в глазах Евгения Аболенского, да еще, пожалуй, Петра Каховского. Орлеев молча смотрел, как его друзья один за другим прощались и выходили за дверь. Трубецкое встал из-за стола одним из первых но потом почему-то замешкался и ушел не сразу, а лишь когда к выходу направились несколько других заговорщиков. Словно специально старался затеряться среди них. Правда, так держал себя не только он, но и многие другие. «Петр Григорьевич, задержитесь, пожалуйста», — позвал Кондратья Каховского, когда тот тоже с разочарованным видом двинулся к дверям. Каховский согласно кивнул и вернулся к столу. Он снова оживился и посмотрел на Рылеева настороженным, но в то же время полным надежды взглядом. Кондратий Федорович жестом призвал его подождать, пока уйдут все остальные. На это Каховский снова кивнул головой и принялся расхаживать по гостиной, старательно сдерживая свое нетерпение. Наконец все разошлись, и они с Рылеевым остались наедине. Каховский уставился на хозяина дома вопросительным взглядом. Рылеев не стал ходить вокруг да около. Время и так уже было слишком позднее, и все страшно устали. Кроме того, он чувствовал приближение очередного приступа кашля, который мог снова растянуться на несколько минут, и хотел высказаться до него. Поэтому поэт сразу перешел к делу. «Скажите мне, Петр Григорьевич, когда вы сейчас доказывали нам, что Романова необходимо убить, вы готовы были взять эту миссию на себя?» Спросил он прямо. Каховский решительно вскинул голову, но в его глазах промелькнул неукрывшийся от Рылеева испуг. Даже он, один из самых нетерпеливых участников заговора, требовавший немедленных действий, все равно не был до конца уверен в своих силах. Теперь Кондратий убедился в этом окончательно. И чего же тогда стоило ждать от всех остальных? «Да, я это сделаю», — после некоторой заминки ответил Каховский. Он изо всех сил старался, чтобы его слова прозвучали твердо, но все-таки голос его едва заметно дрогнул. «Вы сами видите», — «Больше это некому поручить», — сказал Рылеев. И Петр Григорьевич снова кивнул, признавая его правоту, однако вслух так ничего и не сказал. Еще с минуту он молча смотрел на хозяина дома, словно собираясь, но не решаясь что-то сказать. Кондратий Федорович терпеливо ждал, что он все-таки заговорит, и внезапно поймал себя на мысли о том, что если Каховский откажется от убийства царя, Все их планы рухнут окончательно, и выступление в лучшем случае придется отложить до нового удобного момента. Может, это и к лучшему, успел подумать поэт, но тут Каховский, шумно вздохнув, сделал шаг вперед и слегка поклонился ему. До встречи завтра утром, Кондратий Федорович. До встречи. Эхом откликнулся Рылеев, и Каховский тоже скрылся за дверью. Кондратий остался один. Он снова уселся на свое место за столом и задумчиво уставился на маленький язычок пламени, ближайшей к нему оплывшей свечи. «Чем бы ни закончилось наше завтрашнее выступление, больше мы уже никогда не соберемся так, как сегодня, все вместе, тайком», — подумалось ему. И от этого поэту вдруг стало невыразимо тоскливо. Он чувствовал, что через несколько часов закончится очень большая и важная часть его жизни. И больше всего на свете ему не хотелось, чтобы она заканчивалась. Как будто бы главным для него все эти годы было нежелание свергнуть ненавистную власть, не стремление сделать жизнь российских подданных более счастливой, не поставленная их обществами цель, к которой он так долго шел, а сам путь к этой цели — собрания, проводимые в тайне от всех, споры с товарищами и ощущение причастности к чему-то серьезному. «А ведь так оно и было!» — неожиданно понял Рылеев. «Нечего лгать себе. Ты любил все эти секреты и тайны, все эти споры, только потому что для тебя все это было просто интересной игрой. Игрой, а еще поводом писать стихи». Вдохновляться опасностью и творить. А теперь игра окончится, и надо будет заниматься скучными, серьезными делами. Решать, из кого формировать правительство и как принимать новые законы. Только ты этого не умеешь. Ты способен только играть. И ладно бы только ты. Все те, кто сегодня сидел в этой комнате, точно такие же любители запретных игр. «Что же будет с нашим Отечеством, если мы победим?» Он облокотился на стол и закрыл лицо руками, а потом закашлялся так сильно, что из глаз у него брызнули слезы, а огонек догорающей свечи потух, превратившись в тонкую струйку дыма и погрузив кабинет заговорщика во тьму.